Глава 2 Зеленые глаза смущенно заморгали и попытались отползти в темноту, в то время как я с фонарем в руках, пыхтя как обезумевший ежик, старательно протискивалась поближе к ним, шаря свободной ладонью по полу. И вдруг я ощутила под рукой пустоту вздрогнула, качнулась, чувствуя, как колени тоже потеряли опору я так и не смогла втиснуться между стеной и стеллажом зато умудрилась вползти в стену в ту самую темноту из которой на меня пялились глаза и доносились два мужских голоса теперь в этой темноте очень отчетливо и громко звучал женский мой Противное ощущение невесомости, отчаянные попытки извернуться, грохот упавшего фонарика, щиплющая острая боль в ладонях, отцарапанных о разлом в полу и стене. Я цеплялась за все, что попадалось мне на пути. Размахивала руками, как крыльями, пытаясь удержаться и вернуться в квартиру. В моих планах сегодня была уборка кабинета, а не падение в неизвестность, которая вот-вот закончится, раз фонарик уже отжил. А -а «Ай!» «И чем так орать!» Я ощутила, как меня подхватили подмышки и резко дернули вверх и вбок. Потом опустили на что-то ровное, усыпанное каким-то жестким и острым мусором. «Надо было погибать молча, чтобы вас не беспокоить!» — огрызнулась я, печально осознавая, что нащупала под собой детали своего фонарика. Наверное, я закинула его сюда, когда размахивала руками. «Липерболия не дала бы тебе погибнуть!» — хмыкнул скрывающийся в темноте мужчина. Похоже, таинственный крон, потому что зеленые глаза светились заметно дальше, вернее, глубже. «Угу, она бы мною поиграла, а потом выкинула!» Негромко бурча, я медленно отползала от края, стараясь разглядеть хоть что-то в этой проклятой тьме. «Твой иссохший труп!» — с циничным спокойствием проинформировал меня мужчина. «Из живых она выпивает все соки, оставляет душу в бездне, а труп выбрасывает, как надоевшую игрушку». «Как мило!» — процедила я, вставая с пола. «А теперь верни меня обратно. Раз они оба мне тыкают, и невидимый собеседник, и глазастый, значит, мне тоже можно не изображать из себя аристократку в сатом поколении». «Не могу», — судя по голосу, мужчина улыбался, причем отнюдь не сочувствующе. «Сначала очищу тебе память, а то ты слишком много услышала». После этих слов... Ну, что свет перед глазами померк, не скажешь, потому что и так было темно. Померкло сознание. И вернулось оно ко мне спустя... Ага, всего два часа. Не так уж надолго меня и вырубили. Не знаю, на что они там рассчитывали, но я отлично все помнила. И зеленые глаза, и липерболию, и то, что кто-то наживается за счет моих нервных клеток. Для начала я почитала про крюки, крепежи, способы вязания узлов, выискивая то, что мне подойдет. Понятно, что по канату я спускаться не стану, даже из жадности и вредности. Значит, надо что-то более надежное, хотя бы веревочную лестницу. Цена вопроса тысяч Внутренняя жаба гремычно застонала и ласково положила лапки мне на шею, приготовившись душить, если дёрнусь. В качестве обманного маневра я ринулась выискивать нечто, на что можно было бы эту лестницу закрепить. Жаба сжала лапки покрепче, намекая, что разгадала мою хитрость, и предложила проверить, вдруг нам вообще все это уже не надо. Может, крон уже успел заделать дыру? Чтобы лишить меня заслуженной компенсации за моральное потрясение, процентов с доходов от продажи плодов липерболии, а саму липерболию — доступа к моим вещам. Поддавшись на провокацию, я оторвалась от ноута, встала и тут же чуть не села обратно. Перед глазами все поплыло, голова заболела, руки затряслись. Организм буквально вопил, что он не хочет проверять черные дыры, ему и тут хорошо. Обычно я прислушивалась к подобным намекам, даже работу в итоге выбрала такую, чтобы сидеть дома, никуда не ездить и много зарабатывать. Но тут я уперлась рогом. И поперлась, точнее, поплелась к стеллажу. В этот раз я посветила в щель фонариком от телефона и успела заметить испуганно моргнувшие зеленые глаза. А потом... Потом меня кто-то... Что-то... Нечто обвило за лодыжку и потянуло вниз с бешеной скоростью. Стукнув сначала о пол, потом о краешек стены, потом еще обо что-то, скорее всего, о другой пол, потом меня резко дернули вверх и поставили на ноги. Хорошо, что вокруг темнота, и я не могу оценить физический ущерб, нанесенный мне их липерболией. Но моральный... О, моральный потянет на оплату маленькой нефтяной компании. Или нефть сейчас не в моде? Этот драный вьюн, пока меня тащил, успел стукнуть с размаха спиной, потом я проехалась по полу грудью, снова ободрала себе руки. И так разрывающаяся от боли голова пострадала из-за столкновения с краем стены. Нет, чернодырцы мне погроб своей жизни должны будут. Почему ты так стремишься стать высушенным трупом? В голосе мужчины, кроме ехидства, чувствовался намек на возмущение. Наверное, ему надоело меня ловить, понимаю. «При чем тут труп? Я просто хотела убраться за стеллажом». Мое недовольное бурчание вызвало странную реакцию. Крон удивился, словно это не он сам собирался зачистить мне память. «Хочешь сказать, что ничего не помнишь?» «А что я должна помнить?» Войдя в роль, я даже взгляд недоуменный состроила. Конечно, в такой темноте этого никто не оценит, но играть надо так, чтобы сама себе верила, не то что зрители. «Крон, похоже, у тебя получилось!» — раздался у меня над духом другой мужской голос, и, резко обернувшись, я разглядела свечащиеся во тьме зеленые глаза. И все. Даже улыбка чеширского кота без самого кота, наверное, не столько пугала. «В мультфильмах и кино точно!» А вот когда ты поворачиваешься и встречаешься взглядом со смотрящей на тебя темнотой, говорящей мужским голосом, — это страшно. — -а, а ты кто? — Выкидывай ее обратно и запирай дыру. Властный начальственный тон сразу давал понять, кто здесь всем руководит. Вот только меня подобное развитие событий не устраивало. И у меня имелся очень меркантильный сторонник плоды крон, сам подумай, нам же нужны деньги на твоё лечение. Если у меня получилось прочистить ей память, значит, значит, деньги на лечение теперь нужны нам обоим, обрадовала я мужчин. Потому что у меня после твоего вмешательства голова просто раскалывается, а память в полном порядке. Я и про вашу липерболию не забыла, и про то, что вы мне должны проценты с дохода за ее развлечение. Женщины. «Все вы меркантильные, настырные, неугомонные!» Похоже, в общении с женским полом чернодырскому господину крайне не везло. Я большинство мужчин тоже не сильно уважала, но не настолько, что прям вот оптом всех сразу и костерить почти минуту без перерыва. «Ага, мы такие», — покивала я головой, когда крон наконец-то выдохся. «А вы все зайчики идеальные. Воруйте мои вещи, кормите ими своего питомца». — Дыру несанкционированную сделали. — Дыра сама сделалась, — попытались оправдаться зеленые глаза. — Или липерболи сама. Они любят в дырах разрастаться. — Ага, и мои вещи она ворует сама, — якобы подержала я зеленоглазку, светясь от сарказма. — Сама. Судя по тому, как глаза дернулись и моргнули, это было нечто типа кивка. — Отлично. Значит, весь доход от ее плодов принадлежит мне. Объявила я, подперев бока руками и воинственно выставив вперед подбородок. «Вы ничего не делаете, а я за ее развлечениями слежу. Помогаю ей расти и развиваться. Так что шиш вам, а не доходы от моих плодов!» Не знаю уж, на что я рассчитывала. Наверное, на то, что наглость второй части. Хотя этой парочке ничто не мешало скинуть меня вниз, к той самой липерболии, а через какое-то время вернуть в мою квартиру, то, что от меня останется. Ну, но, но мне повезло.